Глава пятая Кто же он? А второй? Где я? Как сюда попало? Что происходит-то? Тоннель утопал в сумраке. Ухабистый шероховатый пол согревал. В колене, разбитом на офисной лестнице, в такт ударом сердце пульсировала боль. Кончиками пальцев пощупала ногу. Брючина пропиталась кровью. Подсыхала корочка. Я же в скромном брючном костюме на работу хожу. Мысленно вернулась к спору с Валерием Кирилловичем. Воображаемый он лишь ухмыльнулся на попытку оправдаться. Почему? За что? Я ведь... Почему мир так несправедлив? Набежали слезы, заполняя рот вкусом соли. Шмыгнув носом, утерла их и попыталась встать, но колено и бедро прошило болью. Охнув, я села, нащупала стену и привалилась к корявому теплому камню. Сил совершенно не осталось. Двигаться не хотелось. Можно и посидеть немного. Здесь меня хотя бы не пытаются. Я съежилась, вспомнив, как Валерий Кириллович зашел в старый архив, отбросил стеллаж, который я на него уронила, и, растопырив руки, пошел на меня, обещая всякие мерзости. А потом... То, что случилось потом, что это? Чудо? Или я задремала в архиве, и начался странный, но волшебный сон? Рука сама метнулась к браслету. Подушечками пальцев уютно скользить по изгибам и выпуклостям узора. Жаль в сумраке его не рассмотреть. Жаль, что все происходящее сейчас слишком нереально, чтобы быть правдой. Едва Валерий Кириллович замахнулся, чтобы ударить, Меня подхватило и швырнуло чьи-то объятия Я вцепилась в незнакомого высокого мужчину, в голове мелькнула. Вот он, он, мой рыцарь. Ужас до боли обострил все чувства. Все воспринималось удивительно ярко, и запах чужой одежды, и кожи, горьких трав, дыма и мускатного ореха был таким уверенным, успокаивающим. Я подняла взгляд и поняла, что это сон. или сказка, меня лихорадила от страха, болела нога. Я не узнавала озаренной свечой комнаты, но все отступило перед осознанием, что надо мной возвышался мужчина, который точно не мог оказаться в нашем до тошноты обыденном офисе, потому что этот мужчина был волшебным. И эта волшебность заключалась не в старомодной одежде, длинных черных волосах и суровой бледности, предавших ему сходство с фэнтезийным магом-аристократом, а в чем-то, что я не могла четко определить. Он смотрел вниз, на длинных ресницах горели золотые отблески свечи, теплые пальцы обвили мое запястье. Сердце стучало, как сумасшедшее. Руки коснулся металл, стал ее охватывать, и тогда незнакомец посмотрел на меня. Его черные глаза расширились». В руке что-то полезло, но я не могла отвести взгляд от бледного лица, на котором появилась растерянность, словно мужчина ожидал увидеть кого-то другого, и эта мысль, что он пришел не за мной, кольнула сердце. Незнакомец попытался сорвать с моего запястья обвивающее его нечто, но он сопротивлялся. Я странно ощутила желание вещи сомкнуться на моей руке. Еще мгновение, и на предплечье застыл браслет. Рядом кто-то заговорил, и мужчина, моргнув, дернул головой. В выражении лица появилось убийственное сожаление. Он стиснул мои руки и... Оттолкнул. С языка рвалось. «Не надо!» Хлестнул ужас перед Валерием Кирилловичем, перед возвращением назад в офис, где я буду одна и беззащитна. Я хваталась из моего рыцаря, которому не подошла, не понравилось оказалась не той самой. Склокоченный, диковато восторженный парень резко втолкнул меня в этот тоннель. В тоннель, в котором не было двери назад, в офис, и к оттолкнувшему меня рыцарю пути тоже не было. Кого он искал? С кем меня поначалу спутал? Сердце опять кольнуло. Закатав рукав, я погладила плотно сидевший браслет, волшебный, уверенно на все сто процентов, даже если всю сознательную жизнь Внушала себе что сказок не бывает, и только в фэнтезийных любовных романах мужчины и девушки преодолевают расстояние между мирами, чтобы найти любовь. К щекам прилила кровь, сердце билось часто-часто, <смех> размечталось. Нервно усмехнувшись, мотнула головой, движение отдалось болью в колени. Надо думать, как выбираться. А, о не таинственном незнакомце с лохматым помощником. Поглаживая браслет, я смотрела в то место, куда меня выкинуло. Его скрывал мрак, но я точно знала, там нет не только дверей, но и люков. Так что объяснение моего положения два. Прозаический, галлюцинации и волшебный. Магия и порталы существуют. Последнее было бы здорово. Дома у меня ничего нет, и я никому не нужна. даже родителям, живущим со своими новыми семьями, ну, разве только Валерию Кирилловичу, на несколько раз. Понятно, для чего. А в волшебном мире... Да просто бы взглянуть одним глазком на чудеса, подобные темы о которых пишут в книгах, на что-нибудь сказочное, не похожее на серый, унылый и враждебный мир, в котором я жила. Мечта придала силы, и я поднялась, но удар боли опустил на колени, Снова потекли слезы. Вытирая их, я нервно смеялась над своей глупостью. В сказку попала Как же! Краем глаза заметила свечение. Вдалеке сияла точка. Она увеличивалась, будто по тоннелю приближался поезд или автомобиль. Хотя нет, у техники фары ярче. Ко мне что-то волшебное мчится? Чему еще тут быть? Я снова рассмеялась своей наивной вере в реальность колдовства, но внутри все сжималось и трепетало от надежды на чудо. Наворачивались слезы. «Волшебство, магия, сказка, ну же! Ну, существуйте на самом деле!» Поймала себя на том, что шепотом призываю. «Приключения, не приключения, любовь, не любовь, что угодно, только бы не возвращаться в съемную комнатушку». Не в руки какого-нибудь Валерия Кирилловича, ведь таких много, такие всегда найдутся, а защитить меня некому. Источником света оказалась полупрозрачная пленка, она приближалась, непонятная штука, которая, возможно, могла убить. И хотя одна сторона тоннеля оставалась свободной, я вдруг осознала, что бежать некуда, да и не получится на ушибленной ноге. Зажмурившись, обхватив себя руками, я ждала, что будет. Пленка толкнула в плечо, втянула меня в мягкую сердцевину и пронесла два метра до места, на которое я приземлилась после расставания с отвергшим меня рыцарем. Из пленки вынырнули щупальца, протянулись над моей головой и легли на невидимую плоскость, скользили по ней. Приоткрыв рот, я смотрела, как под давлением щупалец прямо из воздуха открывается светящаяся щель. Все шире и шире. В ней показались стена с золотым узором, часть резной массивной двери. Пока я думала, как это невероятно, щупальца раздвинули в воздухе овальную дыру и вытолкнули меня на ковер. Я застонала от боли в колене. Тяжело дышала. Ковер щекотал скулу мягким ворсом. Приподнимаясь на руках, я морщилась от неприятных ощущений, что-то звякнуло. В просторной комнате за письменным столом сидел пожилой мужчина. Позволяя чаю вытекать из накренившейся чашки, он во все глаза смотрел на меня. Похоже, я вывалилась в чей-то кабинет, судя по дорогому убранству, кому-то значительному. Холодом сковал страх. Если уж Валерий Кириллович не бог весть, какой крутой человек считал себя вправе не церемониться, то чего можно ожидать от того, кто заседает в отделанном золотом кабинете? Начальник буквально впился в меня взглядом и смотрел не на лицо, а ниже. В дырах, пробитых рогами химеры, мелькали дома и головы людей. С самого отъезда из патентного бюро я ощупал браслет, но не верил, что он цельный. Снова цельный. А я женат, и сила главы рода снова верно мне служит. Можно отослать представленную императором охрану, можно не бояться изменений дома, заниматься делами, не оглядываясь на супругу. По мнѣнію Лувентина я должен прыгать от радости. А тоска такая, что лумит в груди. Я невольно вздохнул, но тяжесть в сердце осталась. И перед императором надо оправдываться. Обе его кандидатки сейчас в столице ждут моего брачного предложения, а я одним махом подставил под удар все его планы. Закрыл глаза, но лишь четче увидел иномирную жену, поспешил их открыть, присмотрелся к мельканию в дырах. Охваченное браслетом запястье дернуло, притиснула к стенке кареты над моим плечом, кожу обожгло ледяными иголками. Я тянул, но браслет держал намертво. — Нет, нет, нет! — меня захлестнула паника. — Это Лавентину, его браслеты. Простили выходку с отправкой жены в другой мир, но мои, после того, как я почти год сопротивлялся брачным чарам, браслеты стали требовать быстрого подтверждения брака. Почему почему я не подумал, что на исчезновение жены из нашего мира они могут отреагировать чем-нибудь гадким? Свободной рукой я дважды ударил по стенке кареты, и она остановилась. Боль в запястье нарастала. Я стиснул зубы, пытался отодрать браслет от стенки, но его тянуло назад. Тянуло так сильно, что я засомневался, удержит ли его бронированная карета. — Будь Лавентин проклят вместе со всеми своими идиотскими изобретениями! — Кажется, с этим единовластным браком у меня неприятности.